Маленькие люди Вера в фей, сохраняясь даже в самые мрачные дни рационалистического скептицизма, опять проявила себя в полную силу в середине двадцатого века. А маленький народец, который, по общему убеждению, играл весьма большую роль в жизни людей вплоть до средних веков, теперь вновь после периода отступления из районов прежнего обитания неожиданно объявился во всеоружии воздушных кораблей и совершенной техники. Маленькие традиционно стремились подражать своим большим собратьям и снова принялся за свои проделки. Читатель, должно быть, догадался, что мы говорим о «пассажирах с летающих тарелок», то есть НЛО. Обычаи, сохранявшиеся до самого последнего времени, свидетельствуют, насколько тесными были когда-то связи между нами и ими. Мы, к примеру, читаем и сегодня о блюдцах с молоком, которые на ночь выставлялись перед дверью дома, об оставлявшихся вспаханными участках, считавшихся землей фей, а так называемых тропах фей, которые нельзя было загораживать или строить на них дома. С другой стороны, маленький народец не забывал отблагодарить тех, кто уважал его права, принося таким людям и дары, и удачу. Закат отношений между нами и маленькими людьми наступил, как принято считать, главным образом в результате деятельности христианских гонителей злых духов, ревностных монахов и проповедников веры, которые залезали в самые глухие уголки, чтобы благословить не только дома и фермы, но также все леса, луга и реки. После их пребывания, по словам Чосера, не оставалось места феям где эльфов видели на медне, шагая тощий проповедник. Доктор Инграм, умерший в 1879 году в возрасте 103 лет, получил в свое время известность как человек, которому принадлежит честь изгнания последних гномов и фей шотландских островов, откуда они якобы переселились на фареры. Джон Никольсон, автор книги «Народные рассказы и легенды шотландских островов», услышал об этом от одного из шотландцев, а тому, в свою очередь, поведала эту историю мать одного из гномов, которая была уже слишком стара и немощна, чтобы отправиться вместе со своим сыном на фареры. Однако, если верить письму Торнера из Лутена, Бетфордширр, опубликованному в книге Марвика «Фольклор Оркнейских и Шотландских островов», то на севере Шотландских островов гномы все еще не перевелись. Торнер был на Оркнейских островах во время Второй мировой войны и однажды набрел на целую группу гномов, поднимавшихся вверх по скалам Хоя, чтобы найти там укрытие от разыгравшейся зимней бури. По его словам, он насчитал примерно дюжину маленьких диких людей с желтой кожей, длинными темными волосами и с недобрым выражением глаз. Это хорошо согласуется с теорией, выдвинутой в 1890 году Дэвидом Макритчи что волшебный народец Северной Шотландии и вообще любые волшебные существа — не что иное, как воспоминания о действительно живших здесь когда-то в давние времена аборигенах, финнах, эскимосах или еще о каком-либо маленьком народе. Страшную историю на эту же тему написал Джон Бучин. В ней речь идет о похищении одного человека в Шотландии племенем троглодитов из числа кельтских пиктов. Предположение, что они могли сохраниться до сегодняшнего дня, малоправдоподобное объяснение случаев обнаружения маленьких людей, особенно с тех пор, как они занялись космическими путешествиями. Однако надо признать, что волшебство гномов и других маленьких человечков издавна давало им преимущество перед нами как в мастерстве, так и в глубине знаний по естественным наукам. Свидетельством этого служит прекрасный стеклянный сосуд удача Иденхолла, который раздобыл у волшебного племени дворецкие семейства Масгрейвов в Камберленде. В настоящее время сосуд находится в Национальном музее изящных искусств Виктории и Альберта в Лондоне. А в Королевской ирландской академии в Дублине хранится древний медицинский трактат, подаренный волшебниками одному человеку, которого они увезли в свою страну, а затем возвратили обратно, посвятив предварительно во все тайны медицины. И если признать, что приписываемые им знания действительно таковы, то не приходится удивляться, что их достаточно для построения шарообразных летательных аппаратов, в которых, как говорят маленькие люди, путешествуют в космосе в наши дни. Мы рассматриваем связь между феями и НЛО вполне серьезно. Слишком уж много свидетельств существования маленького народца имеется как в прошлом, так и в настоящем, чтобы можно было их отбросить как необоснованные. Вот почему мы не можем согласиться со специалистами по фольклору старшего поколения, с большим удовольствием слушающими причудливые обороты речи, в которых необразованные сельские жители выражают свою веру в волшебство и в то же время отмахивающимися от подобных суеверий, существующих в наши дни. Ученый мир, похоже, перенял у них эту предубежденность. Поэтому именно писателям, занимавшимся в послевоенные годы проблемами НЛО и других подобных загадочных явлений в природе, досталось регистрировать феномены, которые, произойдя они пары сотен лет раньше, сейчас с гордостью выставлялись бы учеными-фольклористами, как самые большие диковины. В таких книгах, как «Гуманоиды» Чарльза Боуэна, 1969 год, «Пассажиры летающих тарелок» Лоренсонов 1967 год или в вышедшей в 1975 году книге Кларка и Колмана «Неопознанные», подчеркивается ставшая уже легендой связь между маленькими людьми и НЛО. Во второй из них можно насчитать примерно 50 сообщений о встречах с маленькими людьми 50-х и 60-х годах и еще столько же с другими волшебными существами. При этом каждая из таких встреч связана с появлением сферического или дискообразного корабля, и все описанное детально подтверждается свидетелями. Приведем всего лишь один пример. В полдень 20 августа 1965 года инженер Альберто Угарте с женой и приятелем осматривали руины поселения инков возле Куско, Перу, и вдруг заметили сверкающий диск, всего лишь пяти футов в диаметре, который спустился с неба и приземлился на старинной каменной террасе. Из него вылезли какие-то маленькие существа странной формы, излучавшие ослепительное сияние. Однако, завидев людей, они забрались обратно в свой космолет и исчезли. Свидетельство в пользу существования волшебных маленьких людей уязвимо лишь в одном отношении, а именно, учитывая количество сообщений о контактах с ними, собрано поразительно мало материальных доказательств. Некоторые предметы, как, например, выставленный в музее сосуд и медицинский трактат, о которых упоминалось выше, лишь считаются полученными непосредственно от волшебного народа. Остальные свидетельства их пребывания на земле — выжженная трава или примятая растительность в местах, где видели приземляющиеся НЛО. В местах захоронения фей находили также маленькие кости — Но их принадлежность в большинстве случаев оставалась не выясненной. Возле острова Льюиса, на внешних гибридах, находится небольшой остров. Местные легенды утверждают, что это место жительства, а позднее и кладбище маленьких людей, обитавших здесь в незапамятные времена. Преподобный отец Монро производил на острове раскопки еще в шестнадцатом столетии и обнаружил в земле миниатюрные черепа и кости. В 1630 году капитан Джон Даймс также проводил на этом острове раскопки и также обнаружил кости и черепа, однако решил, что они слишком малы для человеческих. В начале нашего столетия раскопки на том же месте производил историк с гибридов Маккензи, Он также нашел кости, но они принадлежали морским птицам и небольшим млекопитающим, так что он склонен был считать, что и в прежние времена здесь находили то же самое. По его мнению, легенда о пигмеях родилась из-за неспособности местных жителей отличать скелеты обычных птиц от скелетов гоминид. Фотографии, на которых запечатлен волшебный народец, обычно плохого качества, и к тому же их крайне мало. Впрочем, один случай можно считать исключением. В рождественском номере журнала Strand Magazine за 1920 год сэр Артур Конан Дойл, который решил употребить гонорар от своих рассказов о Шерлоке Холмсе на физические исследования, рассказал о случае столь сенсационном, что, по словам журнала, это открывало новую эпоху в человеческом познании — Вместе со статьей публиковались фотографии двух молодых девушек с эльфами и феями. Это были, в свое время их имена не разглашали, Элзи Райт и ее двоюродная сестра Фрэнсис Гриффитс. За домом, где жила Элзи, находилась лужайка-фей. Девочка часто играла там и завела себе друзей среди маленьких жителей лужайки. Летом... В 1917 года Элзи, ей тогда исполнилось 16 лет, а ее кузине было 10, одолжила у отца фотоаппарат, чтобы их сфотографировать. Девочкам удалось получить великолепные фотографии. Эксперты не могли к ним придраться. А обстоятельства, при которых они были сделаны, исключали всякую возможность мошенничества. Однако другие эксперты утверждали, что это подделка. «Поскольку эльфов не существует, — говорили они, — не может быть и никаких подлинных снимков, сделанных с помощью беспристрастной фотокамеры». Вестминстер-газет послала своего репортера для того, чтобы расследовать это дело и разоблачить юных мошенниц. Он обнаружил, что и девушки, и их семья — сама честность, и вернулся в газету ни с чем. Друг Конан Дойла, Эдвард Гарднер, — также съездил в Йоркшир с фотоаппаратом и помеченными фотографическими пластинками. Девушки отправились с этим оборудованием на поляну и вернулись с новыми фотографиями эльфов. Самое тщательное изучение фотографий, проведенное после этого, подтвердило, они подлинные. Провозглашая приход фей, в книге того же названия Конан Дойл писал, Нашему мозгу трудно представить, каковы могут быть конечные результаты, если мы действительно доказали существование на поверхности этой планеты населения, которое, возможно, столь же многочисленно, как и человечество, ведет свою странную жизнь по странным законам и лишь немного отличается от нас по духу.